Глава сорок шестая Вступив с учебного двора в полутемное пространство под трибунами, они словно попали в огромный барабан. Над головой колотили по доскам десятки тысяч ног, пыль и сор сыпались в щели так густо, что трудно становилось дышать. Бьен скрючилась, откашливаясь, но за шумом наверху рук не слышал ее. Грохот проникал сквозь кожу, И рокотал в груди. Шедший в нескольких шагах перед ним достойный пошатнулся, отступил в сторону, упал на колени, и его стошнило в грязь. После чего стражник грубо толкнул его обратно в колонну. Вдоль темного прохода выстроились десятки охранников, еще больше, по словам Казиморда, оцепляли круг арены. Когда доходит до дела. — пояснил мастер, — даже самым твердым в вере воинам случается пережить упадок веры. Стража позаботится, чтобы вы остались тверды в стремлении к цели. Цели рука, само собой, не совпадали с целями тех достойных, что пришли на арену добровольно. Впрочем, напоминать об этом Казиморду он не собирался. При всем добродушии мастера, при всей его видимой привязанности к своим бойцам, Казиморт оставался составной частью мрачной религиозной машины, наравне со стражей, верховными жрецами, зелеными рубашками и кровожадными изуверами, заполнившими трибуны. Он не более самой ванкво одобрил бы попытку к бегству, не то чтобы рук надеялся сбежать прямо из бойцовского круга, его охраняли еще строжи двора. и это в те дни, когда с высоты на него не смотрели десять тысяч зрителей. Положение их было безрадостным, и его не слишком скрашивало то обстоятельство, что тройке рука Бьены Талала в ближайшие два дня драться не приходилось. Верховные жрецы с их одержимостью числом три растягивали поединки на три дня. Присутствовали на них все достойные. Толпе давали возможность присмотреться к ним, а самим бойцам изучить будущих противников. Но хотя бы сегодня Рук не ждал для себя более суровых испытаний, нежели сидеть в выделенном к Казиморду отсеке, пока другие сражаются за жизнь на горячем песке. И все же, когда их вывели под раскаленные бронзовые лучи солнца, сердце у него застучало сильней. Рук сдержал шаг, прикрыл глаза ладонью. В бытность жрецом ему доводилось работать на храмовых причалах, разгружать с барж полные бочки и закатывать пустые, которые предстояло наполнить заново. Иногда он находил в пустых бочонках мертвую лягушку или мышь. Запрыгнув или свалившись в дощатую ловушку, зверьки медленно погибали от жары и жажды. Арена всегда напоминала ему такую бочку. Она и пустая внушала омерзение, а в этот день отнюдь не пустовала. Целиком население Домбанга на трибунах не уместилось бы. Куда там? Но казалось, что весь город собрался поглазеть, как достойные крошат друг друга. Мужчины, женщины и дети теснились на скамьях, самых маленьких держали на коленях или на плечах, Зрители принесли с собой флаги, сотни флагов. Кто с тремя бронзовыми штрихами городского герба, кто с угловато выведенными именами избранных достойных. Имена выкрикивали, когда воины вступали на арену. Одних подбадривали, других осыпали насмешками и проклятиями. В реве толпы невозможно было выделить голоса, но масса багровых от натуги лиц. С разинутыми ртами явно выражало восторженное, раскаленное до красна нетерпение. — Хороший день для поединка, Воль! — весело объявил Казиморт, склоняясь к своим и перекрывая рев толпы. — Жарковат для клинка в брюхо! — буркнуло чудовище. — А ты не давай себя пырять! — ответил тупица. — Не давай! — важно кивнул мышонок. Рук успел привыкнуть к таким перекличкам. Чудовище брызжало, тупица подзадоривал ее мелкими шпильками, бас-мышонка односложными репликами сглаживал волну. Брани-подначки кружили в почти танцевальном движении. Стоило только поймать ритм и привыкнуть к мелодии. Рук с удивлением заметил, что музыка перебранок его успокаивает. Однако сегодня в глазах второй тройки прорезалось непривычное ожесточение. Ему пришли на ум клинки, которые все точат и точат о камень, стачивая на нет бронзовые лезвия. Ничего удивительного, если вспомнить, что этим троим возможно первыми предстояло умереть. Рук понятия не имел, чем руководствовалась Ван Гво, составляя расписание схваток, но их бой Выпал на первый день. «Сюда!» — сказал Казиморт, жестом указывая вслед расходящимся по кругу достойным, словно на прогулку в саду приглашал. Талал обращал на себя взгляды зрителей, и неудивительно. Его черная кожа бросалась в глаза среди моря смуглых лиц, да и прикованный к лодыжке чугунный шар привлекал внимание. Казиморт обещал, что когда дойдет до боя, груз снимут, но пока что оковы выделяли Аннурца среди остальных. Конечно, никто не узнал в нем пленного Кетрал, якобы казненного на ступенях кораблекрушения после атаки на пурпурные бани. Но довольно было и того, что Талл отличается от большинства домбангцев цветом кожи. Издевки и брань сыпались на него дождем. — Тебя не назовешь всеобщим любимцем, — заметило чудовище. Солдат пожал плечами, у его ног разбился перезрелый плод. Подняв глаза, рук успел увидеть, как пара зеленых рубашек волокут с трибун визжащую женщину. — Хоть стража за мной приглядывает, — усмехнулся Талал. — Не за тобой, — покачал головой Казиморт. — Они охраняют святость арены и поединков. Арена священна, как и вы все. «Моя вера», — вставила Бьен, — «не велит убивать то, что считает священным». «Да», — покивал Казиморт. «Но уверен ты успела заметить, что твоя вера во множестве частностей расходится с верой большинства домбангцев». Он снисходительно улыбнулся и указал им на выгороженный над самым кругом отсек. «Нам сюда». Калитки не было. но даже малорослый мастер без труда перемахнул низкую загородку. Стена за их спинами поднималась выше голов, та самая, через которую они, казалось, много лет назад перетаскивали погребальную ладью. Сегодня они не сумели бы ее перелезть. Наверху расхаживали стражники, и хотя смотрели они большей частью на зрительские места, никто не сумел бы проскользнуть мимо них незамеченным. В отсеке стояла длинная скамья, но никто, кроме немедленно плюхнувшегося на место и укрывшегося под зонтом Казиморда, не думал садиться. Чудовище хрустело пальцами, сжимало и разжимало кулаки, словно давило в них маленькое беспомощное создание. Даже тупица, можно сказать, оживился, сбил шляпу на затылок и из-под полей поглядывал кругом. Рук с трудом вспомнил бойцов и мастера в отсеке по левую руку. И подумал, что это плохо, надо было больше времени уделить вероятным противникам. Разумеется, нельзя было не узнать малого Као, расположившегося справа от них. Тот взмахнул двумя руками на приветствие толпы, запрыгнул в свой отсек, оперся ладонями на низкую перегородку и, небрежно мазнув взглядом по шестерке Казиморда, улыбнулся ему. «Не твой год!» Казиморд из тени красного зонтика взглянул на соперника, потом осмотрел своих достойных, поднял бровь, словно впервые их заметил, и обратился к Као. «Мне случалось работать и с менее обещающими войнами. Вроде той тройки, что разделал на котлеты кочет». — закатился смехом Као. «Тем не посчастливилось», — помрачнел Казиморд. «А как твоя пара новых придурков?» Као кивнул на Бьен с руком. «Рвутся в бой!» «Рвутся надборочные после пары месяцев тренировок?» Као с широкой ухмылкой оглядел бойцов Казиморда. «Для людей с таким рвением есть свое название. Тупицы!» «Не люблю, когда попусту упоминают мое имя», — негромко заметил тупица. Он опять надвинул шляпу на лоб, так что видел из-под полей разве что собственные ступни. Повозившись со стеблем тростника, он расщепил его вдоль и принялся очистить зубы щепкой. «Я и забыл, какие красочные имена у твоей тройки!» — снова рассмеялся малый Као. «Как их там, тупица, толстяк и стерва?» «Толстяк?» — с горечью повторил мышонок. «Но если я стерва!» — проворчало чудовище. «Да называйся, как тебе нравится, крошка!» — подмигнул ей Као и отвернулся. Трибуны уже чуть не ломились от наплыва зрителей, а народ все прибывал. Люди висели на стене. Сидели на бортах накренившихся судов, взбирались на остатки мачт и рей. В отсеках вокруг арены бойцы исполняли привычные обряды. Потягивались, повторяли приемы, бахвалились, погружались в размышления. Сколько людей, столько и разных способов встретить смерть. Тень от восточных трибун совсем съежилась, покинув песчаный круг, к тому времени как на палубе самого высокого судна Появилась и заняла свое место ванкво. Зрители разразились ревом. Топот оглушал. Вопли ощущались, как вода, со всех сторон сжимающая ныряльщика. Но стоило верховной жрице поднять руку, установилась тишина, в которой руку слышал, как хлопают флаги на ветру, скрипят доски. и где-то невдалеке от арены кричит, падая на добычу болотный коршун. «Люди Банга, сказала Во, и легкий ветер разнес ее голос по рядам. «Вы меня знаете, и знаете, что я не мастер говорить!» Это была не совсем ложь. Ванг Во вознеслась на вершину не только через свои подвиги военных времен, но и впечатляя народ призывами. Однако и в самом деле она никогда не старалась приукрасить свои речи. Казалось даже, что простота ее слов после многих поколений пафосных аннурских чиновников была особенно мила народу. Я пока не стала жрицей, охотилась на крокодилов, так что знаю, каково сражаться, убивать, стоять на краю смерти. В этом есть чистота. Какой не найдешь в жизни. Пивовары разбавляют пиво водой. Лавочники обманывают покупателей. Работники лгут, рабы отлынивают. Таков наш мир. Но здесь не солжешь, не отсидишься в теньке. Этому учат нас наши боги. Они учат, что наше величие требует встречи лицом к лицу с гибелью. «За много веков вы забыли этот урок. Нам и сейчас, что ни день, грозит опасность его забыть. Мужчины и женщины, собравшиеся там внизу», — Ван Кво указала рукой на достойных, — «взяли на себя труд напоминать его нам. Нет слов, чтобы измерить то, что они совершат здесь сегодня. И потому я скажу им и вам одно». «Спасибо! Сражайтесь упорно! Умирайте достойно!» Она подняла три пальца в старинном домбанкском приветствии. Едва жрица отступила от борта, в дальнем конце арены открылась дверь. В круг рысцой выбежали шестеро, вытащили на песок длинный дощатый стол, За ним еще шестер вынесли традиционное оружие достойных. Последним вышел Глашатай, Человек-бык, готовый прореветь порядок боев и имена поединщиков. Выждав, пока работники разложат оружие на столах и уйдут из круга, он вскинул руку. «Первая схватка отборочных боев!» Переждав приветствие и вопли, Глашатый продолжал. «Бойцы Малого Као наступают от западного края арены. Данг Фао, Санг Там и Чинг Тритро, известный также как Синий чинх Рук покосился на соседей. Синего Чинха он помнил по двору, а кто есть, кто из остальных, перепрыгнувших за городку, не взялся бы сказать. Да и особой разницы не было. Все трое мужчины, рослые и мускулистые, лишь немногим легче, стройней и моложе самого Као. На их лицах застыло презрение людей, которым поручена работа ниже их достоинства. Малый Као, по слухам, поощрял такое отношение к боям. Мастер, вслед за своими бойцами, выскочил из отсека. Я уже говорил, грубовато хлопая их по плечам, Као повысил голос, чтобы слышали на трибунах. И опять скажу: для вас сегодняшние схватки и оскорбления. Вы порвете всякого, кого бы вопротив вас не выставила. Вы их на рогу покрошите. Его достойные согласно заворчали. Займите свои места, выкрикнул глашатай. Все четверо выступили в круг. Бойцы направились к столу, а малый Као отошел на западный конец, где по короткой лесенке взобрался на дощатый помост над песком. Для мастера противников такой же помост имелся на противоположном краю арены. Предполагалось, что наставники смогут оттуда поддерживать своих воинов советами, хотя Рук не верил, что они сумеют перекричать толпу. Зато с помостов открывался отличный вид. на победу или смерть. — С восточного конца арены, — вещал глашатай: наступают подготовленные лаунаном достойные, известные как чудовище, мышонок и тупица. — Чудовище передернулось. — Наступают, — покачал головой мышонок. Тупица, повернувшись к мастеру, шевельнул бровью. Лаунан, «Забыл, что у вас настоящее имя есть». «Казимор, есть настоящее», — ответил мастер. «А этим меня только родители называли». «Вот дерьмище!» Выбронилось чудовище. Ожесточенная досада привычного ругательства заставила рука обернуться к женщине. «Дерьмище!» — уточнил мышонок. «Меня опять тянет поссать», — буркнула женщина. Казиморт указал ей на глиняный горшок в глубине отсека. «Обычное дело», — сказал он. «Облегчись, время еще есть. Лучше будешь сражаться». «На глазах у этих долбоклювов?» — рявкнула она, кивая на зевак за стеной. «Они будут смотреть, как ты убиваешь», — напомнил мастер. «А может, и как ты умираешь». «Чего уж тут стесняться такого пустяка?» Тем не менее он вручил ей свой красный зонт, которым она неловко прикрылась, присев над горшком. И только когда женщина выпрямилась, отдала зонт и оправила ног, он снова заговорил. «По-видимому, нам пора. Советы будут?» — поинтересовалось чудовище уже из-за ограждения. Казиморт захлопал глазами, словно впервые услышал этот вопрос, и возвел глаза к небу. «Двигайтесь!» — наконец ответил он. «Двигайтесь!» — спросил мышонок. «Куда двигаться?» — осведомилось чудовище. Тупица отбросил на скамью свою шляпу и прищурился на круг. «Полагаю, против этих троих любое движение хорошо». «У синего чинха повреждено колено», — сказал Рук. Потянул несколько недель назад на тренировке. «Это полезно учесть», — отозвался тупица. «Спасибо». «Всяко полезнее его, двигайтесь!» Чудовище с ненавистью зыркнуло на Казиморда. Десять тысяч домбангцев следили за шаркающими по песку бойцами. Но Рук отвернулся в другую сторону, к горшку. В голове постукивала мысль, словно проклевывающийся птенец в яйце. Чудовище увидела в испускании на глазах у Всего Света лишь унижение. Но здесь крылось и кое-что еще. Отсек Казиморда, как и вся арена, был сделан из широких с плечо рук от досок, набитых, судя по расположению шляпок гвоздей, на раму каркаса. Пока толпа орала, пока Казиморт поднимался на помост, пока чудовище ступицы и мышонкам подходили к столу посреди круга, рук отошел и прислонился к задней стене. Если кто смотрел на него с трибун, решил бы, что он просто прячется от солнца в узкую полоску тени. Впрочем, никто на него не смотрел. Главное действие разворачивалось в кругу в добрых двадцати шагах от него. Прислонившись к стене, он качнул ногой, стука удара за не услышал, но ощутил дрожь досок. Надежда резанула его так остро, что он не сразу ощутил боль. Выход. Опасный может статься безумный, но что безумнее? Пытаться бежать или день за днем ждать своей очереди выйти на арену? Он еще трижды попробовал доски. отыскивая самое слабое место, а потом подошел к стоявшему в стороне Талалуйбен. Достойные в кругу выбирали себе оружие. Чудовищу досталось копье, что было недурно. Мушонок получил кинжал и щит, а вот тупица остался только крюк на веревке. Стало быть, люди Као взяли серпы, сеть и клещи платагонов. Тупица с крюком обращаться не умеет. — сказала Бьен. Она так вцепилась в ограду, словно готова была оторвать верхнюю доску. — Но этот рослый парень не умеет работать с сетью, — кивнул Талал. — Откуда ты знаешь? — обернулась к нему Бьен. — Вижу, как держит. Талал нахмурился. — Я бы сказал, по вооружению они на равных. — Есть выход, — сказал им Рук. Бьен развернулась к нему. У нее на лбу было написано «Ничего не понимаю». Талал только поднял брови. «Оторвем доски задней стены», — сказал Рук. «Протиснемся в дыру. Стража почти вся на арене. Следит, чтобы достойные не взбрыкнули, и сдерживает толпу. Попадем под трибуны, найдем оттуда выход к лодкам, или вплавь выберемся». «А как насчет охраны?» — угрюмо вопросила Бьен. «То, что здесь следит, как ты выразился, чтобы достойные не взбрыкнули». не смотрит за гребнем стены, Мотнул рукой головой. А что кто-то пройдет насквозь, не ждут. Откуда тебе знать, чего они ждут? возразил Абьен. Чудовище, когда мочилось, прикрывалось зонтом Казиморда. Он махнул рукой на прислоненный к стене, полузакрытый зонт. Вон тем. Любопытно, поджал губы Талал. Ты меньше всех нас. Рук смотрел на Абьен. тебя за зонтом никто не разглядит, даже если посмотрят, осмотреть не станут. Он указал на чудовище с мышонком и тупицей, возвратившихся на восточный край песчаного круга в шагах в пятнадцать от них. С них никто глаз не сведет. Бьен метнула взгляд на заднюю стену, а как я за нее попаду, с той стороны могла бы выбить гвозди, только мы не с той стороны, а инструменты у нас нет, у меня есть. Талал с улыбкой приподнял тяжелый шар, который держал на сгибе локтя. «Думаешь, проломит?» Она с сомнением оглядела шар. «Невероятная глупость. Не проломит, но трещину проделает». «Рискованно», — заметил Рук, глотая досаду. «Если не сумеем выбраться, а Казиморд потом обнаружит в стене здоровенную дыру...» «Доски трескаются иначе», — покачала головой Бьен. Она оторвала от бокового ограждения длинную планку, подержала в руках и переломила пальцами. А потом, прищурившись, составила расщепленные концы так, что разлом стал незаметен. — Пойдет? — медленно кивнул рук. — Ты кетрал, — обратилась Бьен к Талалу. — Скажи, это глупость? Безумие? — Моя работа большей частью состояла из глупости и безумия. Пожал тот плечами. «Была не была», — кивнула Бьен. «Давайте». Стол тем временем убрали из круга, и две тройки достойных стали осторожно сходиться. Рук заметил, что чудовище с мышонком приотстали, а тупица выступил вперед. Отдалившись от своих, он принялся раскручивать крюк над головой, бронзовые лапы вычерчивали в воздухе блестящие круги. Для замаха ему пришлось оторваться от поддержки, Зато той тройка Као поневоле отступила назад. Пару раз синий чинг попробовал достать веревку мечом, но тупица каждый раз отдергивал крюк. Топот сотрясал арену. Талул попятился к задней стене, прикинул длину цепи и, раскачав на ней груз, пропустил его мимо себя в стену. Рук, стоя в двух шагах от него, не услышал удара. Он нашел глазами стражников, Они как все засмотрелись на бойцов. Талал небрежно, как рыбак, подхватывает сеть, подтянул цепь, взвесил шар на руке и уронил перед собой так, что груз, откачнувшись, снова о доски. Бьен, корчась от беспокойства, припала к уху рука слишком заметно. Тот готов был согласиться, кетрал и не думал таиться. Да, он стоял в тени, отчасти скрывавшейся прикосновения шара со стеной. Но стоило кому-то глянуть в их сторону, непременно заметил бы, как норец примеривается, раскачивает цепь, бросает. Удивительно, как еще никто не поднял тревоги. Рук заставил себя отвернуться от талала к арене. Другие достойные, облепив ограду, выкрикивали, кто насмешки, кто советы, а кое-кто следил за боем в угрюмом молчании. На не меньше десятка, похоже, не интересовались разворачивающимся в кругу смертоубийством. Один блевал, согнувшись над горшком в своем отсеке. Достойные не того дао, пара отсеков дальше горячо спорили, тыча пальцами друг другу в лицо. На их фоне забавы талала с шаром выглядели не столь уж подозрительно. Перед боем, кто расхаживает взад-вперед, кто молится... почему бы одному из пленников не тревожить свои оковы? И, само собой, посреди круга убивали. Тупица со своим крюком сумел вклиниться между Синим Чинхом и двумя другими. Но к тому времени стало ясно, что ничего другого, как крутить веревку над головой, боец не умеет. Пока что и того хватало, чтобы сдерживать наступление противника. но люди Као уже прощупывали оборону, ныряли под крюком, пытались перехватить его в воздухе. «Пошла трещина!» — сообщил Талал. Рук даже не слышал, как тот подошел, но, подняв взгляд, увидел Кеттрел у себя за плечом. Талал смотрел на арену, словно кроме боя ничто на свете его не волновало. «Возьми зонт!» — буркнула Бьен. Рук, кивнув, поднял и раскрыл стоявший у стены зонт. Отошел с ним в глубину отсека, Бьен притворилась, что задирает свой ног, и только потом укрылась за красным матерчатым кругом. Вроде бы никакое укрытие, слой провощенного полотна и деревянные распорки не толще мизинца, но наклоненный зонт целиком скрыл женщину. Рук чувствовал, как она толкнулась по ту сторону, а потом зонт дернулся. Он рискнул заглянуть. Бьен, лёжа на спине, била в доски пятками. Каждый удар прогибал ограждение внутрь. Руку послышался визг выходящих из дерева гвоздей, но, может быть, это вопили на трибунах. Талал стоял в стороне, небрежно опираясь на ограду. Бьен снова вбила пятки в дерево, и на этот раз доска переломилась. Обе половины ушли в тень. В её брошенном на руко взгляде торжество смешалось с ужасом. Обратного хода уже не было. Рук на миг задумался, что будет с ними, если увидит стража или вернувшийся раньше времени Казиморт, если кто-то из достойных в отсеке малого Као вздумает заглянуть за зонд. Но те все сгрудились у перил, выкрикивая бесполезные советы стоящим на горячем песке товарищам. К тому времени, как он вернулся глазами к Бьен, та целиком протолкнула в дыру нижнюю половину доски. «Погляжу, что там!» — сказала она. «Ждите здесь!» В груди у руков скипал безумный смех. Он загнал внутрь всплывающие пузыри. Вроде бы надо что-то сказать, но говорить было нечего. Либо они отыщут путь на волю, либо нет. Он кивнул, она кивнула. Когда Бье, извиваясь, полезла в дыру, рук снова повернулся к дерущимся. Достойным Казиморда пришлось туго. Один из людей Малого Као все же исхитрился выдернуть крюк, оставив тупицу безоружным. Тот, отступив за спины чудовища и мышонка, дал противнику время перестроиться. Синий Чинг ухмылялся, и двое других выглядели довольными. Оно и понятно. Теперь их трое на двое. Копье чудовища и кинжал со щитом у Мушонка против серпов, клещей и сети. Мышонок передал тупице свой кинжал. Теперь у малорослого бойца было оружие, зато мышонок остался с одним щитом. Талал кивнул, будто подтверждал, что так и надо. Рук наклонился к его уху. Она пролезла, посмотрит, что по ту сторону. Солдат снова кивнул. «Кому-то из нас надо идти за ней», — сказал Рук. «Если там стража, поможем. Если там стража...» — возразил Талал, не отрывая взгляда от схватки. «Мы покойники. И все равно нам нельзя всем исчезать, пока не уверены, что есть выход». Он говорил дело. Зонт правдоподобно, объяснял отсутствие одного, мочиться в горшок. Но двоим за ним было не уместиться. Бой не боя на трибунах десять тысяч человек. Рано или поздно хоть один кинет взгляд в отсек Казиморда, и заметят, что в нем что-то мало осталось достойных. Пока неизвестно, есть ли проход за стеной, для них главная выдержка. Рук это понимал, но понимание не избавляло от жгучего, как яд в крови нетерпения. Казалось, каждый вздох затягивается на целую вечность, каждый удар сердца звенит гонгом. Он принудил себя к неподвижности, отвел глаза от обходившей гребень стражи От прислоненного к стене зонта стал смотреть на смертный бой достойных на арене. Люди малого Као пытались подойти вплотную, войны Казиморда не давали. Чудовище отбивало подступившего ближе копьем, а тупицы с мушонком тем временем отходили. Потом женщина делала шаг назад, соединяясь со своими. Схватка получалась не слишком захватывающей. Толпа злобно ревела. и не столь жаркой, чтобы вымотать тройку Као. Чудовище явно вышло из себя. Рук видел, как она орёт хотя слов не разбирал. — Терпение, — бормотал Талал, — терпение, чудовище. — Ей-то зачем терпеть? — покачал головой Рук. — Дожидаться ошибки. Едва ли кто из них споткнется о собственную ногу. Зато могут в торопях допустить промах. Ты слышал, Као, они считают, что этот бой ниже их достоинства. Им стыдно его затягивать. То, что позорило бойцов Као, им троим давало надежду. Им ведь мало было скрыться за стеной до конца схватки. Нужно было до того уйти. В шуме безумствующей арены Каземорт, даже заметив побег, не сумеет сразу предупредить охрану. Но уж когда поднимет тревогу все развернется быстро и безрадостно для них что не ни говори арена стоит посреди старой гавани вокруг нее на сотню шагов тянутся и листы отмели можно укрыться за одной из мусорных куч но их непременно обыщут подобие безопасности ожидало их только за пределами бухты лучше всего было бы украсть лодку ведь чугунная гиря все еще висела на ноге уталала, Но чтобы добыть лодку, нужно время. Пора бы уж Бьен возвращаться. Руку краткой заглянул за зонт, все так же стоявший под углом к стене. В его воображении точно молнии в грозу мелькали картины. Бьен по ту сторону стены схватила стража. Бьен застряла в каком-нибудь узком месте. Бьен в темноте сбилась с пути, потерялась, заблудилась». Под трибунами скрывался целый лабиринт. Пещеры, сплетение проходов, запертые чуланы. Никак не угадаешь, что там происходит, но проклятые догадки так и лезли в голову. — Вот оно! — подал голос Талал. Рук снова повернулся к арене. Как будто ничего там не изменилось. Люди Као все наступали, тесня вторую тройку. — Упустили! — покачал головой Кеттрел. — Что упустили? Талал прищурился, медленно втянул в себя воздух, указал подбородком. «Вот». Рук почти сразу понял его. Синий чинг в нетерпении на шаг другой оторвался от своих. Боец за ним держал сеть. Он явно был непривычен к такому оружию, концы волочились по песку. Третий достойный као с клещами отставал еще на шаг и напряженно морщил лоб. «Сеть где не надо», — сказал Рук. «Мешает своим», — кивнул Талал. «Если мышонок сейчас кинется на Чинха, тот, что с клещами, не сумеет обойти. Всего несколько мгновений, но если мышонок...» Он еще не закончил. «Когда это случилось?» Мышонок, все время с начала схватки, медленно отступавший, теперь ринулся вперед. Синичинх отмахнулся серпом, Но внезапный рывок застал его врасплох, и кривое лезвие впустую скользнуло по щиту. Боец с клещами бросился на помощь Чинху, споткнулся, а сеть замешкался. Все заняло меньше удара сердца, но чудовище уже двигалось. Зашла сбоку, взмахнула копьем и всадила его в ребра синему Чинху, связанному тяжеловесным напором мышонка. Крика Чинха рук не услышал. но вместо раненого взревела от боли толпа, словно вопил весь дамбанк. Потом хлынула кровь, забрызгала бронзовую оковку щита в руках мышонка. Чудовище провернуло копье. Мышонок поднажал, и синий чинг на земь. Но Рук к тому времени смотрел только на тупицу. «Метни!» — выкрикнул он, невольно вовлекаясь в творящееся насилие. Когда кинжал — твое единственное оружие, бросать его не слишком умно. Но если в пыли валяются серпы, только подбери, почему бы и не метнуть? Тупица занёс руку и метнул кинжал. Бронзовый клинок, как вспорхнувший из гнезда птица Дельты, мелькнул в воздухе, завис на миг и вошел в шею бойца с сетью. Пока тот падал, тупица выбежал вперёд. и подхватил с песка серпы. Синий чинг корчился в предсмертных судорогах. Теперь счет был трое на одного. «Времени у нас немного», — заметил Талал. Он говорил спокойно и смотрел только в круг. Но рук заметил, как вздулись жилы на его шее. «Надо сейчас же уходить». «Мы же не знаем, что по ту сторону», — покачал головой рук. «Зато знаем, что по эту». и знаем, что нам тут делать нечего. Если там нет выхода, нам конец. Рук выговорил это через силу, но сказать было необходимо. То самое, что сказал Талал, когда Бьен скрылась за стеной. Рук представил себе, вот они все зажаты в тупике складов, Казиморд зовет стражу, охрана припрет к стене и, не торопясь, перережет, а скорее вытащит на песок, чтобы медленно запытать, перед толпой зрителей. «Это не последний шанс. Нам до боя еще два дня. Уходим», — сказал Талал, отступая к зонту. «Если иначе не выйдет, уходим с боем». «Чем будем биться?» — одернул его рук. Ответить Кетрал не успел, потому что зонт качнулся. Заглянув за него, рук увидел скорчившуюся бьен. Лицо перемазано, волосы облепили лоб, глаза пустые. «Заперто!» — сказала она, — здесь не пройти. Солдат не возразил, не стал задавать лишних вопросов. — Доску на место, — сказал он. В кругу чудовище с перекошенным лицом добивало последнего из стройки Као, снова и снова тыкало в него копьем и жутко завывало при каждом тычке. — Они сейчас двинутся обратно, — предупредил Рук, — и тогда все будут смотреть сюда. «Знаю!» — рыкнула Бьен. Половинки проломленной доски еще держались на каркасе. Погнувшиеся гвозди послужили подобием дверных петель. Первая доска повернулась вверх, вторая отошла к низу. Бьен пошарила в темноте, сумела развернуть обломок и, потянув на себя, едва не вывернула его наружу. Отодвинувшись немного, она снова запустила руку и потянула верхнюю доску. Посреди круга чудовища мышонок и тупица, потрясая окровавленным оружием, принимали восторги толпы. И Казиморт сиял на своем помосте. Из двери на северной стене показался глашатой, направился к ним. «Застряла!» — прошипела Бьен. Сились поставить на место доску, она задела ногой ручку зонта. «Одно мгновение...» Только узкая полоска тени укрывала ее от глаз десяти тысяч кровожадных зрителей. В висках рука застучала кровь, он поставил зонт на место. «Времени мало», — сказал Талал. Глашатый объявил победителей. Не то, чтобы кто-то мог перепутать. Трое достойных потрясали оружием под жарким солнцем, а трое валялись зарезанными на песке. Казиморд. Дождавшись объявления своего имени, поднял руку и стал спускаться с мастерского помоста. Чудовище Росцой обегало арену, круг победы. Мышонок ступицы и направились прямиком к своему отсеку. «Есть!» — сказала Бьен. Она отбросила зонт, снова явившись на свет. Рук заглянул за ее плечо, сделано было не лучшим образом. Обломки сходились не совсем ровно. Шляпки гвоздей на палец торчали из древесины. Сама трещина была почти незаметна, но вокруг нее выбило несколько щепок. Стоило взглянуть, разлом так и бросался в глаза, поэтому Рук запретил себе туда смотреть. Арена при всей ее святости вся представляла собой сколоченный из-под гнивших бортов сарай. К тому же на песке валялись трупы и ожидались новые схватки. На трибунах недопары, вылезающих из доски гвоздей. Теперь, когда Бьен вернулась, опасность представлял только Казиморт. Впрочем, мастер был занят тройкой победителей, как раз добравшихся до отсека. — Примерное выступление! — заговорил он сквозь гомон толпы, хлопнув тупицу по спине. «Восхитительная выдержка! Прекрасный расчет!» Примерное. Мышонок оглянулся на рабов, уволакивавших тела с арены. За ними на песке оставались красные полосы. «Охренеть, какое примерное!» — прохрипело чудовище. «Что бы это ни значило, где наш долбанный Квей?» Ее взгляд упал на лицо Бьенн. Женщина нахмурилась. «Где это ты так перемазалась? В обморок упала», — объяснила Бьенке, внув на землю. Грохнулась, а потом весь бой блевала в горшок. «Ну!» — чудовище обхватило ее за плечи. «Это до хрена как жаль, потому что на меня, скажу я тебе, стоило подивиться!» К боковой перегородке подошел малый Кау. Гибель тройки, как видно, не особо его расстроила. Недурная схватка», — сказал он и протянул Казиморду руку. Казиморд ее принял. «Твои погибли отважно», — сказал он. «Лучшего конца никому из нас не пожелаешь». «Конца?» Малый Као, вздернув бровь, скользнул взглядом по руку с Бьен и остальным, достойным Казиморда, сплюнул в пыль и покачал головой. «Ты не хуже меня знаешь, что до конца еще далеко». «Да», — согласился Казиморт, — «но...» Что бы он ни собирался сказать, договорить ему не пришлось, потому что толпа опять взревела. Рук оборачиваясь, ожидал увидеть Вангво на высокой палубе ее корабля, а увидел возникшего в кругу одинокого человека, бледнокожего, светловолосого, с лепными мускулами, почти неправдоподобно прекрасного... и совершенно нагого, не считая ошейника. «Нет», — сообразил он, когда пальцы Бьен впились ему в плечо. «Это не ошейник, а «Вот это красавчик!» — каркнуло чудовище и ткнуло Казиморда локтем в бок. «Надеюсь, это моя премия за хороший бой?» «Я не знаком с этим господином», — насупился мастер. «Откуда он взялся?» — спросил тупица. «Он мой!» — зарычало чудовище. «Хочешь себе такого же голенького? самщи «Из толпы!» — пояснил Талал. Сбросил с себя одежду и спрыгнул в круг. Нагота, как видно, не смущала неизвестного. Впрочем, глядя на него, думалось, что он в жизни не знал смущения. Мужчина с надменным видом пробежал по песку, посреди арены задержался и медленно повернулся кругом, не столько показывая себя, сколько меряя глазами окружение и дожидаясь, когда на арену клочьями ваты опустится тишина. Дождавшись, он повернулся, вздернул подбородок, уставив взгляд на галерею самого большого судна, на шелковый навес верховных жрецов и городской знати. Глаза у него блестели шляпками вбитых в голову гвоздей. Улыбка рыболовным крючком. «Я принес вам новую весть от моего повелителя», — заговорил он. Странный переливчатый выговор, не похожий ни на какое известное наречие, как и у вестника на мосту. «Вы не послушали моих сестер и братьев. Вы насмехались над ними. Вы низвергали их. Напрасно! Они приходили предостеречь вас, как и я. «От сегодня новых предостережений не будет!» Рук ждал, что толпа воем заткнет ему рот, забросает объедками. Однако было что-то в голосе или, может быть, в осанке этого человека, что принудило горожан к молчанию. Десяток ударов сердца длилась тишина. Затем вестник продолжил. «Ваш народ изломан!» Но мой владыка вернет вам цельность. Вы низки, но он возвысит вас. Вы слабы, но он даст вам силу. Вы неприглядны, но он омоет вас красотой. Вам нужно лишь одно». Он, замолкнув, снова медленно повернулся вокруг себя, затем нацелил палец прямо в верховных жрецов. «Покоритесь!» «Он уже близится, облечен славой и мощью, он уже здесь. Я, как до меня мои братья и сестры, послан вас подготовить. Когда он вступит в город, вы преклоните колени, вы падете ниц, вы узнаете истину жизни, смерти и возрождения, и вы послужите ему». Далеко наверху вскочил с места один из верховных жрецов, Хо-Анх. Шагнув к борту, он гневно навис над говорящим. — Кто ты? — Я никто. — Кто твой господин? — Он первый. — Империя снова лезет в наши дела. Какой — Какой-нибудь аннурский военачальник? Вестник ответил со смехом. — Аннур склонится. «Как склонится Дамбанк, Такова моя весть!» «А вот наша весть!» объявил — объявил Хоанг. Дамбанк город свободных людей. Мы под защитой Дельты, нашей силы и наших богов!» Вестник улыбнулся шире прежнего. «Ваши боги будут присмыкаться червями. Он уже ведет на них охоту». «Он уже...» Оперение стрелы цветком раскрылось на его груди. Мужчина вскинул руки. Его лицо выражало удивление, но не страх. И боли не было. Когда он поднял глаза и нашел взглядом стоявшую над ним с луком в руке Ван Кво. «Уберите этого болвана с моей арены!» — велела она. И словно ее слова спустили стражу с цепи в круг хлынули зеленые рубашки с мечами и копьями. Вестник не сопротивлялся схватившим его, не пытался защититься, когда его повалили на земь и принялись топтать ногами. Рук в просвете между телами мельком увидел его лицо. Но сломан, кровь ручьями Один глаз почти закрылся, но он не кричал, не корчился от боли. Кажется, он смеялся.